Глава 19 Сергей. «Папа, пап, можно с тобой пойти на улицу?» Ко мне подходит Святослав. По лицу малыша видно, как сильно он спешил, стараясь меня нагнать. И как для него важно отправиться вместе на улицу. Вот же, блин. «И я!» Тут же подлетает Ярик. Сыновья смотрят на меня чистыми, наивными глазами, а я совсем не знаю, как быть. За окном стремительно ухудшается погода. Мороз скрипчает. «Вам, мама, что сказала?» Интересуюсь у мальчиков. Мне нужно четко дать понять, что я и Люда всегда на одной стороне. Манипулировать нами не выйдет. «А мы у нее не спрашивали?» Отвечают. «Еще лучше, блин. Надо спросить. озвучивая им свое решение. Как бы не хотелось взять с собой детей, но завывание за окном свидетельствует лишь о том, что вот-вот начнется метель. Лучше теплый дом не покидать бы». м, -м, -м. Разочарованно протягивают. Но, тем не менее, послушно следует за мной на кухню. Переступаю порог небольшой, но вместе с тем просторной кухонной зоны, и меня тут же откидывает назад в далекое детство. Люд, что ты такое печешь? Втягиваю носом божественный запах. Он напоминает мне о теплом доме, санках и вкусных сосульках, о прилипшем качелем языке и о катышках-ледышках из снега на валенках и рукавицах, а еще о гирлянде на елке, ароматом ели и красивых игрушках, что висят на ней. Рождественский кекс, отвечает загадочной улыбкой на губах. Твоя мама нашла бабушкин рецепт, и мы решили попробовать его сделать. У меня как раз были замоченные сухофрукты. При упоминании наивкуснейшего угощения из моего детства рот наполняется слюной. Хочу вот прямо сейчас. Никакие шеф-повара, никакие кондитерские пекарни не сравнятся со вкусом и ароматом свежайшего бабушкиного угощения. Это фирменный секретный рецепт. «Долго ещё будет готовиться. Интересуюсь. Мне нужно чётко понимать, за сколько я должен переделать намеченные дела». Барсукова смотрит на меня и планомерно качает головой. Мол, не дождёшься. «Попробовать не дам. Можешь даже не стараться». Заявляют упрямо и собой духовой шкаф. Подхожу к ней и встаю напротив. Нависая над Людой, безотрывно смотрю ей в глаза. «Вот прям не дашь. С вызовом задаю вопрос». Не. Взгляд любимой пылает. Ох, вот взять бы тебя прямо здесь и прямо сейчас. Но вместо этого я заставляю себя думать о совершенно другом. Прочь гоню сладостные, столь приятные мысли. У нас еще все впереди. Доберемся и до пожара внутри каждого из нас. Разожжем сильнее, а потом потушим. Люда понимает мои намерения без слов и поэтому выставляет руки перед собой. Упирается ладошками в мою грудь, не позволяя приблизиться ни на миллиметр. «Стой, где стоишь!» Говорит, пылая. А то что? Откровенно издеваюсь над ней. «Я тебя покусаю», — предупреждает, сгорая под моим пламенным взглядом. Наши слова и наши движения имеют совсем не тот смысл, что видно со стороны. Мы с Людой общаемся на лишь понятном нам двоим языке, и это завораживает. Я словно загипнотизирован. «Дай кусок, прошу упрямиться. Тебе сложно ведь?» «Нет!» — стоит на своем, чем только сильнее меня заводит. «Думаю, что я не смогу отодвинуть тебя?» — спрашиваю, выгибая бровь. «Намеренно ее провоцируя, Мне нравится огонь, что полыхает на глубине глаз. Я уже предвкушаю все, что дальше произойдет. Сегодня будет поистине сказочная ночь. Теперь я в этом не сомневаюсь». «Сережа!» — за моей спиной раздается строгий голос матери. «Какой пример ты показываешь своим детям?» Вспыхивает праведным гневом она, и мы с Людой моментально оказываемся на внушительном расстоянии друг от друга. «Эх вы!» – машет полотенцем на нас. «Взрослые люди, а ведете себя хлеще подростков?» «Мам, да не было ничего. Тут же принимаюсь оправдываться. Чувствую себя сопливым юнцом, которого впервые застукали за поцелуем с девчонкой». «Ой, молодежь!» – качает головой. «Так, внучки, давайте лучше оставим родителей, а сами пойдемте со мной!» – забирает детей. «А куда мы пойдем?» – спрашивает Святослав. Ему всегда и все интересно. «К дедушке на чердак!» Показывает наверх. «Ему помощь нужна. Он там елку нашел, а игрушки никак не откопает». «Здесь есть елка?» Удивляюсь. Я резко разворачиваюсь и с вопросом в глазах смотрю на мать. «Конечно, есть!» Фыркает. «И бабушкины игрушки тоже!» Окончательно выбивает меня из колеи. «Да ладно, она серьезна сейчас!» Смотрю на нее во все глаза, я просто в шоке. «Сереж, ну а где нам с отцом все это хранить?» Смеясь задает весьма резонный вопрос. «Зачем все ютить в квартире, если у тебя вон какая огромная дача?» Просто выстрел в упор, честное слово. «Елена Степановна, я начинаю резать овощи в салаты». Люда своим вопросом отвлекает меня. Постепенно оправляюсь от шока и прихожу в себя. Те, что варились, уже готовы. «Да, дорогая». Тут же отзывается матушка. «Вы не против, если я сделаю домашний майонез?» Не унимается Барсукова. «Селедка под шубой со сметаной невкусная, а покупной майонез я мальчикам не даю, он крайне вредный». «Делай, конечно», — улыбаясь, соглашается она. «Если по продуктам что надо, ты только скажи. Мы Егора отправим в город на Снегокате». «Не надо меня никуда отправлять!» Со второго этажа спускается мой отец. Его грузные тяжелые шаги чувствуются даже на кухне. До Нового года всего ничего, а там Буран. Я хочу встретить праздник в теплом доме. С внуками. Особенно выделяет последнее слово. они не носиться по магазинам в поисках ненормальных, кто решил поработать в новогоднюю ночь. Дочка накрывает стол из продуктов, что имеются, ладно? Конечно, соглашается Люда. Замечаю, что люди крайне приятно слышать свой адрес теплые слова от моих родителей. Она прямо расцвела здесь, в этом доме. Смотрю на любимую женщину и в очередной раз думаю, какой же я был дурак, что отпустил ее тогда. Подобную ошибку больше не совершу, ни за что. «Мальчишки, внучки, идите скорее ко мне!» Зовет сыновей мой отец. «Я такое нашел, вам и не снилось!» Мальчишки переглядываются и не сговариваются, срываются с места. Опять на перегонки бегут. Обреченно выдыхает любимая. «Ну и что?» — пожимаю плечами. «Пусть соревнуется «Это всяко лучше, чем плакать и причитать». «О, да». Беспрекословно со мной соглашается. «Ну, так что насчет кекса?» Не успокаиваясь, снова подхожу к ней. Матушка ушла вслед за мальчишками, и мы на кухне остались совершенно одни. В голову лезут только самые пошлые мысли. «Кекса не будет», — отрезает сурово. «Вот, держи». Сует мне в руки разделочную доску и нож. «Нафига? Я искренне недоумеваю». «Надеюсь, ты не разучился резать кубиками?» — ухмыляясь, спрашивает. «Нам за 40 минут нужно сделать крабовый, селедку под шубой и оливье. Того, что я привезла с собой на всех, явно не хватит». Объявляет беспрекословно. «Не разучился, признаюсь. Давай сюда овощи, помогать буду».